Мул сказал, «Вчера я получил ваш последний отчет. Не скрывая, он меня очень огорчил, Притчер». Брови генерала сошлись на переносице. «Да, сэр, я вас понимаю, но, к сожалению, другого просто быть не могло. Никакой второй академии нет, сэр». Мул задумался, медленно, упрямо покачал головой, как делал уже много-много раз на памяти Притчера. «Существует свидетельство Эблинга Миса. Всегда существовало и будет существовать свидетельство Эблинга Миса». «Старая песня», – подумал Притчер, – и сказал без всякого выражения. «Конечно, Мис был величайшим психологом в академии, но в сравнении с Гарри Сэлдоном он мальчишка-подмастерья».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 Но как же иначе объяснить, сэр? Пять раз я отправлялся на поиски. в Вы лично вычерчивали маршруты. Не осталось ни одного астероида, который бы я не перевернул вверх ногами. Триста лет назад Гэри Сэлдон, из бывшей империи основал две академии, которые якобы должны были стать зародышами новой империи, призванной заменить старую. Через сто лет после смерти Сэлдона.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 «Она существует!» Твердо сказал он, многозначительно подняв указательный палец и добавил. «Будут кое-какие изменения в тактике поисков!» Притчер нахмурился. «Вы собираетесь лично возглавить экспедицию? Я бы вам не советовал». «Нет, конечно нет! Вам придется полететь еще раз самому, последний раз». «Но с вами полетит еще один человек, вторым командиром». «Кто это, сэр?» «Есть тут один молодой человек в Калгане по имени Бейл Ченнис». «Никогда не слыхал о таком, сэр?» «Да, скорее всего, не слышали. Однако у него незаурядные способности и высочайшие амбиции. К тому же он не обработан».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 Но ваше мнение по этому поводу вряд ли можно считать объективным. Но вернемся к Ченнису. Итак, как я сказал, он амбициозен по природе. Ему вполне можно доверять, поскольку он не признает никаких авторитетов, кроме самого себя. Однако отлично осознает, что он, тем не менее, существует, вцепившись в шлейф моего могущества. Поэтому он сделает все, чтобы провисеть на этом шлейфе как можно дольше,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 А вот это никогда, Притчер, пока вы от меня на расстоянии руки, на расстоянии выстрела бластера, вы будете оставаться под жестким контролем. Я отлично знаю, что освободив вас, в следующую же минуту я буду мертв».